Глава 7. Когда третья ночь кончилась бесплодно, то есть беспротокольно, то на следующую ночь меня оставили в покое, а бывает, что допросы идут много и много ночей подряд. Очевидно, следователи совещались с высшим начальством о дальнейшем методе действий. На новом ночном допросе итог этих совещаний вполне для меня выяснился, когда один из следователей обратился ко мне со следующей сшитой белыми нитками речью. Нас с вами разделяет только терминология. Вы говорите «со мной знакомы», мы говорим «вокруг вас группируются». Из ложной скромности вы отказываетесь принять вторую формулировку. Мы же только ее считаем соответствующей действительности. Каждый протокол подписываете не только вы, но и мы». Вы не можете подписать нашей формулировки, мы вашей. Поэтому предлагаем вам такой выход. Параллельно будут вестись два протокола. Один, выражающий точку зрения следствия, другой, выражающий вашу точку зрения на те же самые вопросы. По старой терминологии, первый будет суммировать в себе взгляд прокуратуры, второй взгляд адвокатуры. Оба протокола будут подписываться обеими сторонами. По совокупности таких протоколов А и Б, высшая инстанция будет иметь возможность объективно взвесить все дело. На такой способ ведения дела я, конечно, напрасно согласился. Если мне дается возможность высказывать свои взгляды на точку зрения следствия и всецело отвергать ее, то от отчего же и не закрепить эти свои взгляды? Конечного результата всего дела решительно ничего не изменит, он уже предрешен. Когда тетушка в январе 1933 года, почему именно в это время скажу ниже, решила начать дело об идейно-организационном центре народничества, то ее адъютанты получили твердые задания, которые им надлежало выполнить. Анахронизмом звучат слова Некрасова. На Литейной есть страшное здание, где виновного ждет наказание. А невиновен отпустят домой, окативши ушатом помой. Так было в добрые старые времена. Теперь невинных не отпускают домой, а сажают в изоляторы, в концентрационные лагеря, ссылают в алмату или чекмент, знаю об этом как раз по делу об идейно-организационном центре народничества. Виновных тоже. Это уравниловка и делает четверостишее Некрасова анахронизмом. Значит, шитая белыми нитками хитрость следователей, ни на минуту не ввела меня в заблуждение. Я прекрасно знал, что им нужны протоколы А, то есть собственная их заранее установленная точка зрения, твердое задание, и что протоколы Б не будут иметь ни малейшего веса и даже интереса для высшей инстанции. Но не все ли равно, раздела и без того предрешено? Протоколы Б имеют вес для меня – И этого мне довольно. Теперь, когда все это дело имеет за собой уже годичную давность, я иногда жалею, что не избрал более простого пути. Короткого письменного заявления, что прекрасно уясняя себе задачи и цели всего этого дела, от всяких дальнейших разговоров решительно отказываюсь. Конечно, это ни на волос не изменило бы результатов и итогов, но при таком методе действий, Я был бы избавлен от всяких протоколов, и А, и Б, и от сомнительного удовольствия ночных бесед со следователями, очень любезными молодыми людьми, но пустыми и сухими, как выжатая губка. Перехожу, однако, к этим протоколам А и Б. Первый же из них совершенно ясно вскрыл твердое задание, полученное следователями. Создать фиговый листок, который позволил бы стыдливо прикрыть тот факт, что в стране пролетарской диктатуры ссылаются на идеологию и неблагомысленность совершенно так же, как и в странах диктатуры буржуазной. И тут и там стыдливость требует фигового листка, каким является организационная группировка. Если ее нет, то ее надо выдумать. И вот пример из первого же протокола А. С первых месяцев революции 1917 года «Я дружески сблизился с М.А. Спиридоновой. Октябрьские дни еще более закрепили эту дружбу. Когда после долгих лет советской тюрьмы М.А. Спиридонова очутилась в ссылке в Самарканде, в Ташкенте, потом в Уфе, мы стали обмениваться письмами, чаще всего открытками, раз-два в год всего-навсего».